Но здесь как-то обошлось. То ли Люська готовилась все дни и ночи перед экзаменом, то ли она вовсе не так глупа, как считали некоторые. Но вот кто действительно поразил всех, так это вечная молчун и зубрила Женьчик. Увидев на устном экзамене заучительским столом не одну Зою Филипповну, а нескольких педагогов, членов экзаменационной комиссии, он промямлил что-то неуверенным голосом,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 А больше я не знаю, кто где живёт. А ты? Я тоже не знал. Чего ты огорчаешься? спросила Лёся. Ты я, Катя, Женчик, вот и хватит. Чем мне компания? А ещё будут твои родители. Разве мало? 6 человек. И одна вчарка, добавил я. И один кот, засмеялась Лёся. Не подведёшь? спросил я её. Не беспокойся, всё будет о'кей. Я побежала к Катьке.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 Будут три сорта варенья, конфеты и именинный пирог. Так мама ещё никогда не готовилась к моему дню рождения. Время шло. Я сбегал в магазин, купил для Рекса собачий корм. Он поел, облизнулся и стал весело прыгать вокруг меня. Ему не сиделось на месте. Кузя влез себе куда спокойней. Он влез на подоконник и начал умываться.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 Расскажи я кому-нибудь о ночном разговоре Кузи и Рекса? Кто поверит? Конечно, никто. Назовут вруномы фантазёрами и снова начнут дразнить. Буду считать, что это мне приснилось. Но проверить всё-таки стоило. Я оделся, подозвал Рекса. Тот с радостным подбежал, веля хвостом. Я слышал, строго сказал я. «Как вы ночью разговаривали с Кузей!» «И не ври, что этого не было!» Рекс положил лапы мне на колени и тихонько заскулил. Так он поступал всегда, когда просился на прогулку. «Значит, будешь меня обманывать?» «Ещё говорил, что любишь хозяина!» — упрекнул я пса. Рекс наклонил голову на бок, преданно взглянул мне в глаза и замахал хвостом. «Ладно, сейчас пойдём!» — ответил я ему.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 Какие опасности могут подстерегать ученицы вашего возраста дома, на улице, в магазине? Люська встал и молча уставилась на Алексей Петровича. Вы не поняли вопроса? Скажите, какая опасность может подстерегать вас, скажем, на улице? На улице? переспросила Люська. И я могу подвернуть ногу или потерять деньги, которые дала мне мама, чтобы купить продукты.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 У меня никогда не было опасностей. А у него, правда, не было опасностей, тихо заметил Серёжа Петкин. Бабушка провожает его в школу и приводит из школы домой, и одна воя его никуда не пускают. Понятно, сказал учитель. Семёнов, у вас есть учебник по моему предмету? Есть. Я спрошу вас в следующий раз, а сегодня вынужден поставить вам двойку.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 Ребята, обратился я к Лёське и Женчику. Попробуем. Только чур никому ни слова. Обещаете? Да, насупившись кивнула Лёська. Обещаем. Обещаем, еле слышно повторил Женчик. Катьки не проболтайся, заметила Лёська. Не буду, вздохнул Женчик. Она меня за человека не считает.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 Алёся, наверное, и думала о том же, о чём думал я, когда нёс в дневнике те злощастные пять двоек. Честно скажу, я не представлял себе, как смогу заставить Лёську и Женьчика изменить своё отношение к учёбе. Правда, директор их здорово припугнул, но всё же. Лёська всегда была лентяйкой, и уроки за неё делала бабушка. А теперь бабушка уехала к сыну. и Люське ничего не осталось, как самой взяться за ум, если он у неё, конечно, есть. С Женчиком было ещё сложнее. Как убедить его поверить в свои силы, если сам он в себя не верил? Можно выучить наизусть любую книгу, даже самую умную и сложную. Но если не думать самому, надеяться, что решения за тебя примут другие,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 Рекс поведал Кузе всё то, о чём я рассказала ему во время нашей долгой прогулки. Да ещё как подробно болтун, ну прямо слово в слово. Вы всё поняли, Кузя, допытывался Рекс. Этот самый директор школы хочет, чтобы наш хозяин превратил двух двоечников в хороших учеников, таких же, как он сам. Бедненький наш дорогой Витя, да разве ж он волшебник?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 Такая же глупая, как и её кошка. Ну а второй лобатряс кто? Витя называл его Женчик. Так, протянул Кузя. Это ты ещё похуже, Люсики. Никакой самостоятельности. Никогда Витя с ними не справится. Что же делать, Кузя? тревожно спросил Рекс. Подумаем.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 И благодаря этому заклинанию учебники ожили и отправили его в страну неученых уроков, то может во время занятий с этими лоботрясами Витя сделать то же самое? Бросить учебники на пол? Какой же ты ещё мальчишка, возмутился Кузя. Тогда Витя ненавидел учебники, а теперь они стали такие интересные, что его от них за уши не оттащишь.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 Витя, к тебе, ребята, крикнула мама из прихожей. Принимай гостей. Я вышел навстречу Люсе и Женчику. Мама стояла и улыбалась ребятам. Люся и Женчик смущённо поздоровались. Они не в гостях, мы будем вместе делать уроки, объяснил я маме. Вот и отлично, сказала она. Не буду вам мешать. Мы прошли в мою комнату.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 Чего не понимаю, я у бабушки спрошу. Она больше его знает. Люся поднялась со стола и направилась к двери. Женьчик, словно заворожённый, последовал за ней, как раньше за Катей Пётёркиной. Я решился. Подождите минутку, попросил я ребят. И я подошёл к полке с книгами, взял учебник географии и положил его перед собой на стол.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 сказала география. Хорошо, что хочешь последовать за Витей. Этим ты окажешь ему неоценимую услугу. В стране невыученных уроков ты должен будешь не только защищать и охранять ребят, но и приводить их именно в те места, где они должны оказаться. Вот мой платок. Понюхай его. Рекс старательно задвигал носом. Тебе надо будет вести их по дорогам и тропинкам, у которых будет именно этот запах.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 Постепенно мы стали снижаться и плавно опустились на лужайку, покрытую густой травой. "И что будет дальше?" дрожащим голосом спросил щенчик, хлюпая носом. "Я думаю", пробасил Рекс. "Нам всем сейчас надо поспать". Ни Люську, ни щенчика ничуть не удивило, что Рекс вдруг заговорил человеческим языком.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 Через несколько минут мы оказались на большой поляне, заросшей огромными папоротниками. Тут же росли деревья, такие же огромные и странные. Где мы? озираясь по сторонам, спросила Люся. Мне страшно, захныкал Женьчик. Как здесь тихо, заметил я. И в ту же минуту мы услышали гулкий топот. Казалось, не вдалие прошло какое-то огромное животное.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 Я вынужден был сказать, что Рекс прав. А если здесь водятся травоядные динозавры, то очень может быть, что мы встретим ещё более страшных хищных ящеров брантозавров, стегозавров, тиранозавров, продолжал Женчик. Откуда ты это знаешь? спросила Люська. Как откуда? Во-первых, их изображения есть в нашем учебнике, а во-вторых, я читал роман Конан-Дойля.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 Рекс бешено залаял. Я просто остолбенел. Птица зверь снизилась, на лету схватила Лёсю и в нос поднялась вверх, держа её в своих когтистых лапах. Отпусти! Отпусти меня! завопила Лёся. А ты скажи, кто я, и я тебя отпущу, пророкотала птица зверь. Я не знаю, кто ты. Отпусти меня! Задыхаясь от плача, кричала девочка. «Понимая, что я отвечаю за то, что заманил сюда ребят, я постарался воскресить в памяти всех известных мне доисторических животных!» «Назови её Птеродактиль!» — закричал я в полную силу своих лёгких. «Ты! Ты! Птеродактиль!» — едва выговорила Люська. «Ах, ты ещё смеёшься надо мной!» — прошипела птица-зверь и разжала одну лапу. Бедная Люся повисла в другой её лапе головой вниз. «Понимая, что я отвечаю за то, что заманил сюда ребят, Тера. Тактиль. Слушай внимательно. Пытался я разуметь Люську. Тера. Тактиль. Где? Птер... Птер... Где ратактиль? Едва пролепитала она отужься. Громче. Я не слышу. На огромную птицу жалкий писк Люськи не произвёл никакого впечатления. Тератактиль. Собрав последние силы, повторила Лёська: "Отпусти меня". "Ну так и быть. Лети, живи, если не разобьёшься". Теродактелерошал как тёстой лапу, и Лёся полетела вниз. Я едва успел её подхватить, но не удержал, и мы оба упали на мягкую и очень густую траву. Рекс подполз к Лёсе и ласково лизнул её в щёку. Витя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 Что, не говори, Люська, замечательная девчонка, хоть и немного ленивая. В нашем учебнике есть разные рисунки этих динозавров. Парантозавров. Всех не помню, но но зато я точно помню, что птеродактили там нет. Заметила, помнившаяся от пережитого страха женчик. Правильно, поддержала его Люська. Никакого птеродактили там нет. Откуда ты его выдумал, Витя? Я ничего не выдумал.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 "Я никогда не курила и не видела, чтобы наши мальчики курили", заявила Лёся. "Молодцы. Так держать. Так вы знаете, как надо вести себя, когда взрослые на работе, а вы дома одни?" "Ну", неуверенно сказала Лёська. "Наверное, знаем". "Наверное?" переспросил милиционер. "Наверное, здесь недопустимо". Впрочем, всё легко проверить.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 Люся оглянулась на меня. Я ободряюще улыбнулся, и она вошла в подъезд. «Ты заперла за собой дверь!» — крикнул милиционер. «Конечно, что я маленькая!» — отозвалась из окошка Люся. «Вот и молодец! Посиди там минут пять, а потом отопрёшь дверь и выйдешь». «Это глупо!» — рассерженно сказала девочка. «Как знать!» — ответил милиционер. «Отдыхай пока!» А вы, ребятки, спрячьтесь вот за этим кустом. Сидите тихо. Мы послушно присели за кустом. Рекс лёг у моих ног. Смотрите, что будет дальше. Тихо прозвенел милиционер, надел на голову свою фуражку и ищет. Женчик тихо пискнул. Я зажал ему рот рукой. Это у него шапка не невидимка, тихо прошептал я ему в ухо.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 Людська була блідна і так перепугана, що не могла промовити ні слова. Рекс підбігав і облизав її руки. "Люся, успокойся, Люся, все хорошо", говорив я і по-чомусь гладив Люсю по голові. Потребувалося кілька хвилин, щоб Люся змогла прийти в себе після пережитого волнения. Ну я заметил, что она даже не расплакалась. Милиционер подошёл к ней и спросил строгим голосом: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 Вопросы милиционера становились всё более сложными. Скажи, что на углу есть телефон-автомат. С каждой минутой в голосе Лёси крепла уверенность. Правильно? А если скажут, что принесли твоему отцу повестку, чтобы явился в суд в качестве свидетеля? Продолжал допытываться милиционер. Лёська помолчала немного, потом ответила: "Позвоню по 02 в милицию и спрошу, что мне делать". Неплохо. А куда ещё ты можешь позвонить? Куда? Да папе на работу. Очень хорошо. А поскольку повторение мать учения, улыбнулся милиционер. Прошу тебя, Лёся, повтори ещё раз. Можно ли открывать дверь незнакомым людям, когда взрослых нет дома? Никогда, громко и абсолютно убеждённо выпалила Лёська. Отлично. Теперь я за тебя спокоен. Ну а вы, мальчики, всё поняли? Милиционер повернулся к нам и Рексу. Ещё бы, выдохнул Женька. Ну а ты, Рекс, охранять хозяина и его дом? решительно ответил пёс. Это мой долг. Молодец, Рекс, похвалил страж порядка мою собаку.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 Вот уж чего я не стал бы проверять, <смехнулся> усмехнулся милиционер. Тут брат дело совсем другое. Кстати, как тебя зовут? Женчик. Что? переспросил милиционер. Какой такой Женчик? Я спрашиваю, какое у тебя имя? И Евгений, всё так же тихо ответил Женчик. Ну вот, это настоящее мужское имя, а то какой-то Женчик птеньчик. «Как ты думаешь, Евгений, может ли тебе в магазине грозить какая-нибудь опасность?» «В магазине? Наверное, нет. Правда, один раз взрослые мальчишки деньги отняли». По дрожащему голосу Женьке было ясно, как нелегко было ему вспоминать об этом факте своей биографии. «Я говорю о том, что могло бы угрожать твоему здоровью и даже жизни». «Ну и что там может угрожать?»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 Когда подойдёшь к кассе, деньги появятся. Иди, Евгений, не бойся. Женчик умоляюще оглянулся на меня, но не найдя в моём взгляде поддержки, с обречённым видом побрёл к магазину. Мы видели, как он вошёл и встал в очередь. Зачем ему колбаса? недоумевала Лёська. Пойду-ка я погляжу, что это милиционер затеял. Но не успела она подняться в полный рост, Как её остановил голос милиционера. «Людмила, на место!» «Чтоб ни тебя, ни Виктора видно не было! Это и Рекс, не смей лаять! Это приказ!» Люська послушно спряталась в кустах рядом со мной и Рексом. Мы не сводили глаз с магазина. Вот, наконец, Женчик подошёл к прилавку.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 Воспользовавшись всеобщей суматохой, женчик потихоньку поднялся с пола и бросился к двери. "Ты куда?" закричал один из бандитов и схватил его за воротник рубашки. "Свяжи его!" крикнул налётчик, стоявший возле костерья. "Ешь годёныш, побежал милицию звать". Он грозно помахал в воздухе пистолетом. Бандит, державший женчика, сильно его встряхнул и швырнул на пол. Видимо, решив, что настал его последний час, Женщик громко заплакал. «Оставьте мальчика!» — крикнула кассирша. Мы с Люськой не выдержали, вскочили из-за своего укрытия и помчались к магазину. Впереди нас, грозно рыча, несся Рекс. Но не успели мы добежать до магазина, как он внезапно исчез вместе с продавщицами, кассиршей, перепуганными покупателями и бандитами.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 Давайте теперь посмотрим, как будет вести себя Виктор в той же ситуации. Он снова свистнул в полицейский свисток. К нашему изумлению, магазин появился на том же месте. И всё в нём было таким же: и продавщицы, и кассирша, и покупатели. Твоя очередь, Виктор. Иди за колбасой, раздался голос невидимого стража порядка.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 Горькое лекарство часто помогает лучше других. Обещайте помнить мои советы, улыбнулся милиционер. Обещаем! хором крикнули мы. Так держать, ответил милиционер, приложил руку к фуражке, отдавая нам честь. И исчез. И только тогда мы поняли, как сильно устали. Уже темнело. Солнце зашло. Рекс звонко зевнул. Я хочу спать.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 «Пейте спокойно», — сказал Рекс. «Я вас в обиду не дам!» Послушавшись пса, мы улеглись на траву и едва закрыли глаза, как сразу заснули. Уж очень трудный день сегодня выдался. Проснулся я от того, что Рекс трогал меня лапой и лизал в ухо. «Что такое, Рекс? Что случилось?» «Тише, хозяин! Разбуди потихоньку Люсию и Женю!» «Зачем? Встань и посмотри вокруг!»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 У подножия нашей горы виднелся вход в большую тёмную пещеру. Рядом лежал большой, высотой в 2 человеческих роста, валун. Я потихоньку разбудил ребят и велел им разговаривать шёпотом. "Где мы?" спросила Люська. "Не знаю", ответил я. "Надо сходить разведать". "А три, смотри!" смотри зашептал Женчик, указывая рукой в сторону моря. Судно пристало к берегу, И на его палубе стали хорошо различимы странно одетые люди. Пойдём к ним. Люська казалось совсем не испугалась. Подожди, надо понять, кто это такие, рассудительно заметил Женьчик. Спрятавшись за камнями, мы пристально наблюдали, как на землю сходили стройные загорелые люди. Лица их были отмечены усталостью и странствиями.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 Не знаю, ответил тот, кого назвали Одисеем. Этот остров мне неизвестен. Вы же знаете, мы заблудились. Отдохнём, а потом осмотрим окрестности. И они направились к пещере. Ребята, это же Одиссей, властели Таки, обрадованно сказал я. У нас не убьёт? нахмурилась Лёся. Конечно, нет, ответил я. Но теперь я знаю, на какой остров мы попали.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 Удойдя поближе к входу, я услышал, как Одиссей говорил своим спутникам: "Какую глупость совершил я, друзья мои? Мы все погибнем, и виноват буду я". "Мы все виноваты", попытался кто-то утешить его. "О нет, нет, виноват только я". "В чём же твоя вина, Одиссей? В том, что я велел вам бросить верёвки у входа в пещеру". "Разве верёвки могли бы нас спасти?", удивлённо спросил один из моряков. "Да, «Только веревки!» Я подошел совсем близко к входу и тихо сказал, наклонясь к щели. «Славный Одиссей! Разреши мне помочь вам! Здесь есть местечко, куда я мог бы просунуть вам веревку!» «Сам великий Зев спасла у тебя, юноша!» — воскликнул повелитель Итаки. «Просунь конец веревки в щель, и мы втащим ее сюда! А когда мы ее вытащим, просунь вторую!»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 Разобрали верёвки и подавали мне их одну за другой. Дело у нас спорилось. Это последняя, сказал я, просовывая оставшуюся верёвку. Удачи вам. Нет слов, чтобы выразить благодарность тебе и твоим друзьям. Знаешь ли ты, кого спас? Знаю. Благородного властелителя итакий Одиссея, ответил я.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 Из пещеры донёсся страшный грохот. Волун отвалился, открывая вход, и стадо баранов, блея и толкаясь, выбежало из своего укрытия. За ним шёл, нащупывая дорогу палкой, ослепший Полифем. — А где же Одиссея и его спутники? — встревоженно поинтересовалась Люська. — Он, проклятый, их всех слопал! — возмутился Женчик. — Одиссей! — Хитроумный Одиссей. Неужели это слепое чудовище? думал я. Нет, ведь он должен прибыть на Итако, чтобы сразиться с женихами Пенелопы. Что-то здесь не так. Почему он так радовался верёвкам? Что за тайна? Да уимиж же ты наконец, прикрикнул я на Рекса, который прыгал вокруг меня в каком-то щенячьем восторге. Тут такое горе, а он какое там ещё горе?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 Связаны подвое, а посередине к каждой паре привязано по одному спутнику Одиссея. Скрикнув от радости, я чмокнул Рекса в морду. Одиссей и его друзья освободились от веревок и бросились к своему кораблю. Слепший гигант Полифем хватал руками воздух и громко звал «Никто! Никто!» Уже стоя на палубе, Одиссей крикнул ему «Знай, людоед, что тебя ослепил Одиссей!»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 Он сорвал и съел одну большую сливу. «Ну и как?» — спросила Люська. «Как-как?» — проворчал Женчик. «Очень вкусно и сытно. Значит, не ядовитое». Мы с Люськой тоже сорвали несколько слив и съели. Рексу тоже досталась одна слива. Он, не раздумывая, её проглотил. «Как спать захотелось!» — пробормотала Люська. «Держись крепче за ветку!» Посоветовал я ей, сам едва шевеляя языком. «Женчик, ты не спишь?» «Засыпаю». Женчик обнял обеими руками толстенный сук, с блаженной улыбкой прижался к нему щекой и закрыл глаза. «Сними ремень и привяжись к дереву, а то свалишься!» Велел я сквозь наваливающийся сон, подумав о том, что давно уже не видел слёз на его глазах.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 Недовольно сказала Люська, протирая глаза. Мне такой интересный сон снился. Просто сказка. А ты не дал досмотреть. Ты любишь сказки? Удивился женчик, который уже давно проснулся, но ленился вставать. Конечно, люблю. А что, нельзя? Нет, почему? Катя правда говорила, что от сказок нет никакой пользы. Мне тоже кажется, что сказки любят только маленькие дети. Много она понимает, твоя Катя. Возмутилась Люська: "Ты вспомни, на уроке Вера Ивановна рассказывала нам о том, как сочиняли сказки старушки в деревнях. Даже взрослые люди любили их слушать". "А Пушкину", добавил я. "Сказки рассказывала его няня Арина Родионовна. А потом, когда Пушкин вырос, он сам стал писать сказки в стихах". "А ещё Вера Ивановна говорила,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 Умылись и отправились вслед за Рексом, который не отрывал нос от тропинки. Неожиданно над головой у нас громко закаркал большой чёрный ворон. "Чтоб тебя напугал!" крикнула Лёська. Мы вышли на опушку леса, поросшую ярко-зелёной травой. Посередине её стоял удивительный дом без окон и дверей. "А может, это и избушка на курьих ножках?" настороженно поинтересовался Женчик.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 Стали видны два маленьких оконца и покосившаяся дверь. С противным скрипом эта дверь медленно отворилась, и на пороге появилась старушка в ветхом платье. На её седую голову был надет поношенный платок. "Какие люди пожаловали?" очень ласковым голосом сказала она, словно пропела. Высунувшийся вслед за старушкой чёрный кот, увидев Рекса, злобно зашипел. Брысь! строго сказала старушка. Иди в избу. Что я тебе сказала, ступай. Кот нехотя с достоинством удалился в глупизбушки. "Гуляйте, детки", сладким голосом поинтересовалась незнакомка. "Ты, наверное, устала, Лёсенька". "Откуда вы знаете, как меня зовут?" удивилась Люся. Старушка засмеялась. Я, милые, долго на свете живу, всё знаю. А вы случайно не баба-яга? Недоверчиво поинтересовался женчик. Старожка засуетилась и стала приглашать нас в свою избу. Устали вы, милые мои? Есть хотите?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 Моя вина, не успел её удержать. Ладно, сказал я. Успокойся, нечего себя казнить. Давайте лучше подумаем, как нам её теперь выручить. Ворвёмся в избушку и вытащим её, решительно предложил женчик. А ты попробуй открыть дверь, заметил пёс. Ручаешь, что Ега её уже заперла. А что она сделает с Люсей? спросил женчик. «Что-что?» — ворчал Рекс. «Известно, что! Зажарит и съест!» «Что? Съест?» Глаза Женчика округлились от ужаса. Рекс обеими лапами с силой толкнул дверь, но безуспешно. Она не поддавалась. «Давайте послушаем под окном, о чём они говорят!» — предложил я. «Мы тихо пробрались под распахнутое окошко».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 Не забудь, что я силой волшебной владею. Да и помощник у меня есть чёрный кот. Он глаз с них не спостит. Они как проголодаются, сами в избушку придут. Я вон сколько всякого угощения наготовила. Это чтобы вкусный дух им покой не давал. Баба-яга замолчала и загремела заслонкой от печи.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 предложил вдруг Рекс: "Давайте ночью, когда эта ведьма заснёт, влезем в окно, возьмём Люси и убежим". Лучшего плана ни я, ни Женчик придумать не смогли. Наступила ночь. Я сидел, прижавшись к тёплому боку Рекса. Женчик дрёмал, положив мне голову на колени. Наконец, когда совсем стемнело, Рекс сказал: "Пора". Мы разбудили Женчика и тихо пробрались к сбушке. В полуоткрытое окно слышен был громкий храп старухи и всхлипывания Люси. Я подсадил Женчика, и он тихонько влез в окно. Потом я забрался в горницу сам. Рекс запрыгнул в окно последним. Я боялся, что Ега проснётся, но она продолжала громко храпеть. Увидев нас, Люся радостно вскрикнула: "Молчи!"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 «И сколько времени вы будете держать нас в этой сетке?» – спросил я. «А пока есть не попросите. Ничего, поголодайте, куску черного сухаря обрадуйтесь. А попросите есть – хорошо б кормлю». «Ну, накормите нас, и что дальше?» «А дальше, Витя, если хочешь знать, вот что будет». Как поедете вы моё угощение, так память и потеряете. И будете делать всё, что я вам прикажу. А пока беседуйте, если есть охота, а я спать пошла. С этими словами бабка влезла на печь и захропела уже по-настоящему. Настало утро. Всю ночь мы сидели, прижавшись друг к другу под этой проклятой сетью. Что же делать, шептал Женчик.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 Она то и дело нахваливала свою стрепню, угощала кота, который жадно урча рвал зубами брошенные ему куски. У нас животы подвели от голода. Но мы не просили есть, терпели пока. "Ветя, прошептал мне женчик на ухо, может, ты знаешь сказку, где кто-то спас кого-то от бабы-яги?" "А что нам это даст?" спросил я.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 И я помнил их почти наизусть. Мне на память пришла сказка о том, как от бабы Яги убежала девочка-падчерица, которую злая мачеха послала к Яге, зачем уже не помню. Послала специально, чтобы Яга ее съела. Но девочка спаслась, убежала. А убежать ей помогла собака Яги, которую она кормила мясом. Ворота открылись, потому что она смазала их маслом. Нет, это нам не подходит.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 Неужели услышаны мои мольбы? Великодушная, мудрая, а как небекайзе в открытое окно влетела большая гусыня и села на подоконник. Ты опять взялась за своё, баба-яга, грозно зашипела она. Опять детей мучишь. Не твоё гусиное дело, огрызнулась баба-яга. Как ты тут оказалась, летя в свою швецую «Акка Кнабекайзе! Дорогая Акка Кнабекайзе!» — радостно закричал я. «Вы услышали мою просьбу! Спасите нас!» «Откуда ты знаешь меня?» — удивилась гусыня. «Я читала сказку о Нильсе, которого гном превратил в маленького человечка». «Нильс путешествовал с вашей стаей на спине домашнего гуся Мартина». «Верно, мальчик», — сказала Акка Кнабекайзе.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 Убирай свою сеть и отпускай детей. Считаю до трёх. 1. Да как ты смеешь мне угрозить? завопила баба-яга. Зачем ты влезла в русскую сказку? 2. произнесла Акка к Небекайзе. Я не шучу. С крыши донёсся гусиный гогот и яростное хлопанье крыльев. Не отпущу я их! завопила баба-яга. Ни за что! Мне говорить 3.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 приказала мудрая гусыня. Мы выбежали из избушки, которая тут же повернулась к нам глухой стеной. Стай гусей поднялась в воздух. Спасибо вам, добрые аа как на быкайза, крикнул я вслед улетающим гусям. Передавайте привет Мартине и Нильсу. Прощай, русский мальчик, услышал я голос мудрой гусыни.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 «Куда ты теперь приведёт нас, Рекс?» — вздохнула Люська. «Я хочу домой, к маме!» «И я!» — печально отозвался Женчик. Я промолчал, хотя в душе был с ними согласен. «Неужели мы никогда не выберемся отсюда?» — чуть не плача спросила Люся. «И зачем ты, Витька, заставил нас перенести и всё это? Ведь мы чуть не погибли!» «Я бы никогда этого не сделал!» — стал оправдываться я. Но некоторые вещи можно понять только на собственном опыте. Я и сам был такой же двоишник, и только побывав в стране невыученных уроков, понял: всё ясно, сказала Люся. Думаю, что мы с Женчиком тоже всё поняли. Конечно, возмутился Женчик. Можно подумать, ты один такой умный, а у нас ума нет. Я и не говорю, что у вас ума нет. Наоборот. Вот у тебя, Женчик, например, ум есть.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 Пошли, спросил он. Запах зовёт меня. Мы встали и двинулись за ним. Пёс уверенно бежал вперёд, иногда останавливаясь и нюхая землю. Мы миновали лес, потом поле, потом начались какие-то огороды, сады, замелькали дачи. Не отставайте, крикнул нам Рекс. Сейчас мы выйдем на шоссе. И правда, вскоре мы подошли к шоссейной дороге, по которой изредка проезжали машины. Надеюсь, что кто-нибудь нас подвезёт. Мы стали поднимать руки, но все как одна машина проезжали мимо. Наконец остановился большой грузовик. Шофёр взглянул на нас и спросил недовольным голосом: "Чего надо?" "Подвезите нас, пожалуйста", жалобно сказала Люська. "Бабки есть?" мрачно поинтересовался шофёр. "Нет", ответила Люська. "Какие бабки?" У "Нас всего два мальчика, одна девочка и собака".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 О, да мы с вами соседи, обрадовалась женщина и нажала на педаль газа. Домой, домой, домой. Часа через 2 мы уже доехали до своего района. Сердечно поблагодарив владельца Жигулей, мы вышли из машины. Рекс в знак благодарности даже лизнул её руку. "Ребята, утром в школу", сказал я. "И что б мне слово?" "Так обещали же мы", обиделась Люся. Правда, Женчик? Не зови меня больше Женчиком, недовольно ответил Женчик. Меня зовут Евгений, в крайнем случае Женя. Ясно. Мы рассмеялись и побежали к своему дому, а Евгений уверенной походкой направился к своему. Где это вы гуляли с Рексом? спросила меня мама, когда мы с псом вошли в дом. Да тут неподалёку. Мои руки и садись обедать.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 Но теперь нет никаких сомнений в том, что вы перейдёте в шестой класс, как и все ваши друзья. Вы все трое справились с трудной задачей. Витя приложил немало трудов, чтобы пробудить у вас интерес к урокам. А вы постарались всерьёз взяться за учёбу. Вот и результат. Теперь я уверен, что вы навсегда запомнили, что только знания могут помочь принять правильные решения.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 Воскликнул я: "Ты хотела нарушить честное слово?" "Но не нарушила же", улыбнулась она. "Так держать", директорским голосом произнёс я. Мы засмеялись и успели вбежать в класс до прихода учителя. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2020 году. Читала Екатерина Семёнова.